Жанглеров. Уважаемая публика! В Ереване за кулисы к нам пришла пожилая женщина. Она впервые попала в цирк, приехала с гор. Эта женщина нам сказала, «Большое вам спасибо! Мне так понравилось, как вы выступаете! Так все понятно, прямо на армянском языке!» Нам было приятно это услышать. Ведь в маленьком Пьере мы не произносим ни одного слова. Из тетрадки в клеточку. Май 1964 года. Каждый раз перед выходом на манеж я смотрю через щелочку занавеса в зрительный зал. Разглядываю публику, настраиваюсь на встречу с ней. Как нас сегодня примут? Смотрю, нет ли среди зрителей моих знакомых. Я люблю, когда на представление приходят друзья, родные, знакомые артисты. Тогда во время работы я стараюсь лишний раз остановиться около них, поздороваться, подмигнуть, а иногда что-нибудь крикнуть им. Мне это доставляет удовольствие. Раньше мне казалось, что многоликая масса зрительного зала только и ждет от тебя промаха, чтобы с радостью засвистать, затопать ногами. Проработав пару лет, я понял, что ошибался. Народ приходит к нам благожелательный. Настроенный по-доброму, щедрый на аплодисменты. Публика, она ведь для нас самое главное. Мы репетируем, ломаем голову, придумываем новые номера, переживаем и мучаемся, когда что-то не получается, и все это ради зрителей, ради уважаемой публики. Артист должен поражать и удивлять публику своим номером, заставить ее смеяться, или затаив дыхание, следить за опасным трюком. Когда цирк перестанет. Удивлять, восхищать, поражать, он перестанет быть цирком. Помню, Николай Акимович Никитин говорил просто, «В цирке публику надо попугать и рассмешить, тогда она валом к нам пойдет». Мы, артисты, делим все города на цирковые и не цирковые. Минск, Киев, Саратов, Тула, Горки – это цирковые города. А есть города, где трудная публика. Среди них Иваново, Курск, Куйбышев. Там к цирку зрители не приучили. К ним относится и кривой рок, в котором построили цирк-дворец, а народ туда не ходит. Есть города сложные, например, Одесса. Одесситы цирк любят, принимают и разбираются во всех тонкостях нашего искусства. В прошлом справедливо считалось, если артист хорошо выступил в Одессе, то номер у него стоящий и пройдет везде. Старые артисты рассказывали мне, что в давние времена... На цирковую премьеру в Одессу от каждой улицы шло по одному человеку. На билет деньги собирали в складчину. Если этот человек говорил, это таки стоит посмотреть, вся улица покупала билеты. Если же он изрекал, пусть их смотрит жмеринка, цирк прогорал. Часто сборы зависят от того, в каком месте стоит цирк. В прошлом владельцы строили цирки около рынков, вокзалов, в городских садах, словом, в тех местах, где собирается народ. Каждый город любил свой жанр, своих артистов. Были города, где народ обожал чемпионаты борьбы, в других пользовались успехом номера с хищниками, но везде любили клоунов. Давно, еще работая в Горьком, я стал свидетелем того, как публика бушевала, когда из-за болезни клоуна программу пустили без коверного. Проходит один номер, второй, третий, и в зале начинают раздаваться выкрики. «Рыжего давай! Давай клоуна!» И в антракте обиженные зрители устроили директору скандал. Каждый вечер в цирке представление. И почти каждый вечер зрительный зал настроен по-разному. «Сегодня публика тяжелая», — говорит кто-нибудь из артистов, выходя с манежа. Это означает, что работать ему трудно. Зрители слабо реагировали. Мало хлопали, шумели. Причины разные. Например, вечером в воскресенье публика менее восторженная, чем накануне. Сидя на представлении, многие подсознательно думают о делах, которые их ждут завтра. Бывает, что какие-нибудь события влияют на настроение людей. Помню, после гибели наших космонавтов народ в зале сидел сдержанный, притихший. Влияет на реакцию зрителя и погода. В дождливый, холодный день и люди в зале какие-то нахохлившиеся, холодные. Когда публика доброжелательно настроена, она помогает артисту, вдохновляет его. Один воздушный гимнаст признался мне, если публика хорошо принимает, я как будто на крыльях работаю и почти не устаю. Самое главное, с первого же появления на манеже найти контакт с залом.